Глава 207. «Да, конечно, иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться, несправедлива. Но если ты будешь бороться против этой несправедливости, разрушая одну структуру за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник».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 жемчужина. Не ошибись насчет зависти, и она силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнять.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 Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду. То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей, ты говоришь, они принадлежат всем. И, разумеет, твой народ пройдется вдоль витрин в дождливый день и позевает над коллекцией изумрудов, которые отныне не часть священно-действия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом,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 а иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь. «Я, — говорил отец, — созидаю праздник. Не собственно праздник, а такую связующую нить, такую силовую линию. Я уже слышу смех моих строптивцев, они готовят свой праздник вопреки моему». Но это все та же связующая нить, и они укрепляют ее и делят. Им на радость я продержу их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.